После недолгого перелета из социалистического Ленинграда оказаться в капиталистической Вене было порядочным потрясением, прежде всего просто на чувственном уровне. Иной мир бил в глаза яркими красками, наполнял уши чужой речью. В воздухе пахло по-другому. После советской скудости потрясало разнообразие машин на улицах, избыток товаров в витринах. Голова все время повернута бок.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 Бродский увидел Одена через день после вылета из Ленинграда. 6 июня со своим американским приятелем Карлом Профером он поехал во взятой на прокат машине на удачу отыскивать городок Кирхштеттен. Там, начиная с 1958 года, проводил лето Оден. Не сразу, но они нашли нужный керхштеттен их в Австрии несколько, и по счастливой случайности подъехали к дому Одена, как раз тогда, когда к нему шел сам Оден, только что вернувшийся из Вены на поезде. Бродский увидел человека, чьи слова о власти языка над временем, прочитанные за восемь лет до того в избе на севере России, перевернули его судьбу. В очерке «Поклониться тени» Бродский рассказывает, как в 1968 или 1969 году он увидел фотографию Одена и долго вглядывался в нее.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 но была в этой бочке меда и капля дегтя. Столь же положительно Одан отнесся к стихам Андрея Вознесенского и даже блестяще перевел его параболическую балладу. Из этого можно было заключить, что лучший поэт английского языка рассматривать стихи русских молодых поэтов из такого далека, что не различает их принципиальной несовместимости. В согласии Одана написать предисловие к книжке Бродского не было ничего особенного.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 на редкость добрая и понимающая наседка. Примечание. Вероятно, подсознательно Бродский позаимствовал это сравнение в своем мемуарном очерке об Одене, 1984. В течение этих недель в Австрии он занимался моими делами с усердием хорошей наседки. Конец примечания. Нельзя не отдать должное интуиции Одена, который что-то угадал в молодом поэте,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 В то же время, близко знавший Одена Исайя Берлин говорит, «Оден, конечно, понимал, что Бродский хороший поэт, который его очень уважает, но Оден не интересовался русской поэзией, Россией, совсем нет, и Франции нет, только Германией. У него была Италия до известной степени, но главным образом Германия. «Да, да, я знаю, что я немец», — говорил мне он. «I'm a crowd. Ничего не поделаешь, я таков». «Я немец». Конец примечания. Наконец, симпатия к Бродскому питалась еще и антипатией, отвращением, которое испытывал Оден к советскому режиму, в особенности после вторжения в Чехословакию в 1968 году. На склоне жизни для Одена встреча с Бродским не была экстраординарным событием, но для Бродского встреча с Оденом имела провиденциальное значение. На поверхностный взгляд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 достаточно, чтобы преклоняться перед этим поэтом. И в стихотворении На столетие Анны Ахматовой парафраз той же мысли о великом поэте, находящем святые слова прощения и любви. Затем, что жизнь одна, а не из смертных уст звучат отчетливее, чем из надмирной ваты. На самом деле симметрии не получается. Бродский близко знал Ахматову в течение нескольких лет, проводил многие часы в разговорах с ней,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 Кажется, что встреча с Оденом помогла Бродскому оценить глубину этого редкого избирательного сродства, и после этой встречи он уже вполне сознательно, до конца дней, поверял свою поэтическую работу Оденом как образцом. Бродский в Америке Бродский прилетел из Лондона в Детройт 9 июля 1972 года.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 о маленьком человеческом звереныши, который совершает зло, потому что никогда не слышал ни о каком таком мире, где сдерживаются обещания. Собственно говоря, Ода откликается здесь на еще более хрестоматийное, самое хрестоматийное американское стихотворение XX века, остановившись в лесу снежным вечером Роберта Фроста, которое кончается «Но за мной еще обещания, которые надо сдержать».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 Вторая — Анна Набокове. Профер хорошо писал, что не так уж часто встречается в академической среде, и неплохо переводил прозу и стихи. Он обладал феноменальной трудоспособностью, недовольным медлительностью, консерватизмом и просто малым числом академических журналов и издательств, выпускавших русскую литературу и труды по русистике в США. Он, не оставляя преподавательской и научной деятельности,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 не имевших шанса увидеть свет в СССР из-за цензуры. Там были изданы впервые «Остров Крым» и «Ожог» Василия Аксенова, Николай Николаевич и «Маскировка» Юза Лешковского, «Пушкинский дом» Андрея Битова, «Иванькиада» Владимира Войновича, «Невидимая книга» Сергея Давлатова, «Полный вариант» Сандро чегема Фазиля Искандера, «Блондин белого цвета» Владимира Марамзина, «Школа для дураков» Саша Соколова, мемуары Льва Копелева, сборники стихов Юрия Кублановского, Эдуарда Лимонова, Семёна Липкина, Владимира Уфленда, Алексея Цветкова. Когда в 1979 году группа московских писателей Аксенов, алешковский Ахмадулина, Вознесенский, Высоцкий, Горинштейн, Виктор Ерофеев, Кублановский, Рейн и другие подготовила неподцензурный альманах «Метрополь»,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 как мифологизирован в романе Набокова другой Ардис «Родовое гнездо героя». Примечание. Ардис был не единственным там издатом. Задолго до него существовали издания имени Чехова в Америке, им Пресс» и «Посев в Европе» и некоторые другие эмигрантские издательства. Ардис отличался от них тем, что он был исключительно литературно-художественным издательством. Основным направлением посева –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 Другие ими пользоваться не могут. Начиная с 80-х годов прошлого века, стало проявляться в печати немало стихов, написанных в ритмике Бродского. Но, как сказала однажды Бродский по другому поводу, на каждой строке стоит штамп «Украдено», «Украдено», «Украдено». В классических размерах – ямби, хореи, анаписти, амфибрахии и дактиле – в каждой строке –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 1975 -й. Бродский на этот источник прямо указывает названием стихотворения «Мексиканский романсеро». Несомненно, также, что Бродский стремился найти русский эквивалент ритмики Одана. Натюрморт 1971 не только повторяет сюжетную конструкцию Одановского «1 сентября 1939 года», экспозиция: я сижу в общественном месте, смотрю на людей. и они мне не нравятся. Развитие, философское размышление по этому поводу. Заключение. Необходимость христианской любви. Но и Оденовский трех-двухиктовый дольник со сплошными мужскими окончаниями. Оден. I sit in one of the dives on 52 Second street, uncertain and afraid as the clever hops expire. Бродский. Я сижу на скамье...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 из стихов на смерть Андрея Белого, и отчасти «Сестры, тяжесть и нежность». Конец примечания. Натсон, К.Р. Константин Романов и другие сочинители популярных стихов конца XIX века часто пользовались анапистом для своих сентиментальных произведений. Интересно, что такой гонитель пошлости, как Владимир Набоков, этой подоплеки анаписта не ощущал.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 Золотая становится запись. Примечание. Видимо, не без влияния лирики Набокова, классический анапест был полностью реабилитирован в лирике поэтов поколения 70-х годов Сергея Гандлевского, Бахыта кинжеева Юрия Кублановского и Алексея Цветкова. Конец примечания. И чуть дальше в тексте стихотворения дает графическую запись любимого размера.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 но решительно меняющим ритмику с боем. В конце строки не хватает одного безударного слога для анаписта. «Север крошит металл, но щадит» — пропуск слога — «стекло». Таких длинных анапистоподобных Дольниковых строк в русской поэзии почти не было. Разве что у Брюсова в экспериментальных стихах находим воспроизведение гексаметров Авсония. «Все непрочное в мире родит»,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 Он хвалил переводы Бальмонта из английской поэзии, противопоставляя их переводам Корнея Ивановича Чуковского. Переводы Бальмонта из Шелли подтверждают, что Бальмонт – поэт. Эта дерзость молодого Бродского очень напоминает то, какими словами тот же Блок противопоставлял Бальмонта как переводчика Шелли и Уитмена Чуковскому. «Переводы Бальмонта сделаны поэтом». а изыскания и переводы Чуковского склоняются к низким истинам. Конец примечания. В юности в 1961-1962 годах Бродский написал полдюжины стихотворений с длинными анапистическими строчками. В письме на юг первое стихотворение цикла «Июльское интермеццо» в нем есть строки дольника и есть семи- и даже восьмистопный анапист. Словно тысячи рек умолкают на миг, умолкают на миг, на мгновение вдруг. Письмо к А.Д. Станцы городу. Пятистопный анапист, но строки графически разделены. Дорогому Д.Б. От окраины к центру, тоже с дроблением строк шести и пятистопного анаписта. Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам. Если юный Бродский растягивал строки в попытке создать...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 Темза в Челсе. Ритм, навязанный пытливым бесцветным голосом времени, разрушает текст. Чтобы деление на строки совпадало с грамматическим членением, надо было бы делить так. Эти слова мне диктовала ни любовь и не муза, но потерявший скорость звука, пытливый бесцветный голос. Анжамбеманы с начала 70-х появляются у Бродского все чаще и становятся все радикальнее. как отрыв отрицательной частицы «не» в вышеприведенной цитате. Ефим Григорьевич эткинд пишет о Бродском. Это поэт сильной философской мысли, которая, сохраняя самостоятельность, выражена в синтаксической устремленности речи. Спокойно прозаическая, по-ученому разветвленная фраза движется вперед, невзирая на метрикострофические препятствия, словно она ни в какой стиховой игре не участвует.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 лежащего в основе всей зрелой поэзии Бродского, то же, что в его выборе метрики. В конфликтные отношения ставятся человек и метроном, индивидуальная, конечная, смертная жизнь и не имеющая начала и конца равномерно текущее время. Недаром у Бродского и в раннем сочинении «От окраины к центру» и в последнем законченном стихотворении «Август» появляется аллюзия на пушкинское «племя молодое незнакомое». Мотив значительно более трагический, чем он обычно интерпретируется. Можно сказать также, что конфликт просодии и высказывания, положенный Бродским в основу его поэтики, это извод Пушкинского образа, Пушкинского конфликта, играющей жизни и равнодушной природы. Надо только понимать, что Пушкин употребил слово равнодушное не в стертом значении безразличное, индифферентное, а в прямом. как кальку латинского «aequantimis». Речь идет об эгалитарности природы, для которой нет индивидуального, нет развлечения добра и зла, и жизни не отдается предпочтение перед смертью. Бродский постоянно напоминает об этом метрикой своего стиха. У него можно найти и прямые заявления в своего рода буддистском духе о необходимости всецело принять эти условия существования, слиться с Богом, как с пейзажем, Разговор с небожителем. На замечание Евгения Рейна, что в его поздних стихах больше расслабления, он отвечает, не расслабление, а монотонности, и цитирует по памяти стихотворение древнегреческого поэта Леонида Таранского. «В течение своей жизни старайся имитировать время, не повышай голоса, не выходи из себя. Ежели, впрочем, тебе не удастся выполнить это предписание, не огорчайся, потому что, когда ты ляжешь в землю и замолчишь, ты будешь напоминать собой время. Примечание. Точно такого текста у Леонида из Таранта нет. В его эпиграммах встречаются отдаленно сходные фрагменты. Конец примечания. В стихах конца прекрасной эпохи и части речи ему удается имитировать время в ритмике, и не удается. Он повышает голос, выходит из себя. живет страстно. Так в стихе появляется то, что греки называли «агон», борьба двух начал, без которой нет драмы. Конец прекрасной эпохи и часть речи, издание. Карл Проффер намеревался издать сборник новых, написанных после выхода остановки в пустыне или избранных стихотворений Бродского вскоре после переезда поэта в США. Однако Бродский не торопился с изданием. Основная причина промедления была творческая. Старые, то есть написанные до 1970 года вещи, перестали интересовать автора. Новых, как ему казалось, в 1973 и 1974 годах, было еще недостаточно, чтобы составить книгу. Цикл коротких стихотворений, часть речи, возникший в 1975-1976 годах, имел для него исключительное значение. Опасения, что творческая потенция иссякнет вне среды родного языка, не подтвердились, и теперь можно было думать о книге. Название цикла должно было стать и названием книги. По поводу состава книги между поэтом и его другом-издателем велись дискуссии. Бродский по-настоящему хотел издания лишь новых, после 1971 года, стихов. Но таким образом, за пределами сборников оставались вещи высокого качества, написанные после составления остановки в пустыне в России. Эмигрировавший в США летом 1976 года автор этих строк был по рекомендации Бродского приглашен на работу в Ардис. Причем в качестве основного издательского проекта мне было предложено заняться подготовкой книги Бродского. Примечание. Бродский обсуждал со мной состав книг и некоторые незначительные стилистические моменты, но в основном моя роль была техническая. Я набирал и корректировал. Только в одном случае он внес существенное изменение по моему предложению в стихотворение «Осенний вечер в скромном городке». Поэтому для меня было сюрпризом увидеть на субтитулах страницы от автора обеих книг, издание составили и подготовили. Вл. Марамзин и Эл. Лосев. Бродский попросил профессора добавить эту строку уже после того, как я сдал работу. Конец примечания. Мне пришло на ум Соломонова решение. Вместо одного – издать тандемом два сборника. В первом – стихи, написанные до отъезда из России. Во втором – написанные на Западе. Предложение оказалось приемлемым для автора и для издателя. Разделение на две книги оказалось выгодным и с коммерческой точки зрения, так как цена двух отдельных книг в сумме могла быть назначена несколько выше, чем цена одной книги того же объема, при том, что круг потенциальных покупателей оставался тем же. Я также предложил вынести на обложку первого сборника название одного из стихотворений «Конец прекрасной эпохи». Оно приобретало дополнительный иронический смысл на обложке книги с последними написанными на родине стихами. Бродский внес, однако, в этот план существенную поправку. Он принципиально не хотел начинать второй сборник стихотворением 1972 год, то есть проводить пограничную черту между стихами, написанными на родине и вне ее. Так же, как он отказывался признавать суд и ссылку особыми судьбоносными событиями своей жизни, так и изгнание из страны, переселение в Америку, считал он всего лишь продолжением пространства. Если что-то качественно изменилось в его жизни и стихах, считал он, то это произошло на рубеже 1971 и 1972 годов, а не на пять месяцев позже. Позднее он говорил, «1972 год». был какой-то границей, по крайней мере государственной, Советского Союза, но ни в коем случае не психологической границей, хотя в том году я и перебрался из одной империи в другую. Одному тирану, похороны Бобо, набросок, письма римскому другу, песня невинности, она же опыта, Сретенье, Одиссей Телемаку, написаны в России зимой, весной, 1972 года. На родине, начатый 1972 год, бабочка и классический балет есть замок красоты. При подготовке издания Бродский проявлял значительно больше интереса к части речи, чем к концу прекрасной эпохи. Он гордился названием книги и включенного в нее одноименного цикла. Мысль о том, что созданное человеком его часть речи больше, чем человек как биологическая особь или социальная единица, была Бродскому очень дорога. То же название он дал позднее первому репрезентативному сборнику избранных стихов вышедшему на родине. Часть речи, Москва, Художественная литература, 1990. -й. Как и все сборники Бродского, за исключением новых стансов к августе, Часть встреча открывается рождественским стихотворением 24 декабря 1971 года. Завершающее стихотворение «Декабрь во Флоренции» было добавлено, когда сборник был уже почти готов к печати. Между двумя декабрями есть отчетливая тематическая перекличка. Толпа, которая производит осаду Прилавка, в начале ленинградского стихотворения – вспоминается как осаждающая трамвайный угол в конце Флорентийского. Часть речи отличается от остальных сборников Бродского тем, что отдельные стихотворения составляют меньшинство. Основной объем — это четыре цикла, письма римскому другу, 20 сонетов к Марии Стюарт, мексиканский дивертисмент и часть речи в общей сложности 56 стихотворений а также такие близкие по структуре к циклам стихотворения, как «Похороны Бобо» в четырех частях и диптих «Песня невинности», она же «Опыта». Две части, по три стихотворения в каждой. И, наконец, поэма «Колыбельная трескового мыса». Бродский называл ее стихотворением, но, видимо, в общем значении этого слова, как стиховой текст. Строго говоря, Жанровые различия между колыбельной с ее исключительно лирическим сюжетом и циклами стерты, но это не меняет общей картины. В период между 1972 и 1977 годами поэт тяготел к созданию серий стилистически сходных и в какой-то степени сюжетно связанных лирических текстов. По желанию автора, на однотипной обложке конца прекрасной эпохи и части речи были помещены изображения крылатых львов с Банковского моста в Ленинграде на первую книгу и Венецианского льва Святого Марка на вторую. По бедности Ардис не мог заказать обложки хорошему профессиональному художнику, и львы на серо-голубом фоне выглядят привлекательно. Критических отзывов на новые книги Бродского было немного. На родине он, как и многие из лучших писателей, был исключен из культурного процесса полицейским режимом. Зарубежная русская читательская аудитория была невелика, а литературная критика едва существовала. Вопреки нормальному ходу вещей, Бродский, как поэт, на своем родном языке, раньше стал достоянием филологии, чем критики. О нем писались литературоведческие диссертации, статьи, не делались доклады, Но лишь за выходом остановки в пустыне последовала оживленная критическая дискуссия в эмигрантской прессе. На конец прекрасной эпохи и часть встречи с рецензией выступила только парижская русская мысль. Александр Бахрах, один из последних представителей парижской ноты, поэт и критик, в молодости отмеченный Цветаевой, в целом высоко оценивал плоды нового этапа поэтической работы Бродского. В этих новых его сборниках, еще отчетливее, еще выпуклее, отражается его поэтическое лицо, его прихотливый почерк, его своеобразие. И не о себе ли самом он думал в этих двух строках. Все люди друг на друга не похожи, но он был не похож на всех других. Бродский тяготеет к большой форме, которой он еще не вполне овладел, и потому некоторые его более длинные стихотворения — могут показаться растянутыми. Отталкиваясь от привычных шаблонов, он хотел бы прийти к новой гармонии, но при этом бродский отнюдь не нигилист, который во имя мятежа хотел бы рвать с прошлым. Остальные отклики в печати принадлежали англоамериканским славистам. Все рецензенты сравнивали часть речи и конец прекрасной эпохи. Байрон Линси писал: часть речи. ярче, изменчивее и труднее. В американском изгнании Бродский стал более замкнутым, труднодоступным и, вероятно, философски более смелым. Подробно разбирал обе книги, в особенности вторую Генри Гиффорд. Отмечая, что мотив изгнания в части речи предстает прежде всего как мотив изгнания из родного языка, Гиффорд писал. Чего бы ни боялся Бродский, он все еще с чудесной свободой владеет языком. В то же время он начинает извлекать пользу из своего изгнанничества, расширяя горизонты и отыскивая новые привязанности. Рецензент заключает, «Наше время иронически характеризуется тем, что, возможно, лучшие стихи, пишущиеся сейчас в Америке, пишет этот русский». Бродский на кафедре В отличие от сочинителей текстов для популярной музыки, подлинный поэт, даже если он очень знаменит, не может зарабатывать на жизнь писанием стихов. Да если бы и мог, возникает проблема иного порядка. Работать поэтом? Изумился один американский поэт. А что делать остальные 23 часа 30 минут в сутки? Если труд — это цель бытия и форма, и нечто помимо путей прокорма, а стихи пишутся спорадически и появление их непредсказуемо, приходится делать выбор между регулярной работой и паразитическим, аморальным, богемным существованием. В Советском Союзе любое культурное творчество рассматривалось в конечном счете в рамках идеологической деятельности государства, и поэтому поэзия считалась профессией и могла обеспечить официально признанному стихотворцу сносное существование. В социалистической экономике тиражи книг и гонорары за стихи почти не зависели от читательского спроса. Государство шло на расходы в целях воспитания масс. Что касается официально непризнанных поэтов, то у большинства из них послужной список напоминал тот, что фигурировал на процессе Бродского. Если не было более солидной профессии, то занимались физическим трудом за скудную плату. В частности, как и Бродский – Короткое время многие в буквальном смысле работали внизу, кочегарами или операторами котельных. Примечание. В литературной энциклопедии самоздат Ленинграда приведены сведения о 343 неофициальных литераторах. Из них, по крайней мере, 109 зарабатывали на жизнь физическим трудом. При этом кочегарами или операторами газовых котельных постоянно или какое-то время работали 46. Конец примечания. На Западе дело всегда обстояло по-другому. Те, кто пишет стихи, обычно еще и где-то работают, иногда в области, далекой от литературы. Известные примеры – два классика американского модернизма – Уильям Карлос Уильямс и Уоллес Стивенс. Первый всю жизнь был врачом-педиатром, а второй служил в страховом бизнесе. Поэтов могут поддерживать время от времени стипендии и субсидии от различных фондов, но чаще всего поэты связаны с университетами и колледжами, благо, что университетов и колледжей в стране более трех тысяч. Примечание. Разделение высших учебных заведений в США на университеты и колледжи весьма условно. Считается, что в колледжах учатся четыре года и получают степень бакалавра, а в университетах Есть и более продвинутые программы. То, что в России называется аспирантурой, где можно получить степень магистра и самую высокую – доктора. Но на самом деле имеется немало колледжей с магистерскими и докторскими программами. Не всегда определяющим является и число студентов. Обычно университет больше колледжа, но нередко бывает и наоборот. Чаще всего слово «университет» или «колледж» в названии – не более чем дань традиции. Конец примечания. Почти в каждом можно найти среди сотрудников хотя бы одного-двух печатающихся поэтов. Они преподают литературу или ведут творческие мастерские. Некоторые учебные заведения приглашают известных поэтов в качестве временных или постоянных «poets in residence», буквально «поэт в присутствии». Именно в качестве такого «poet in residence» Бродский и был приглашен в Мичиганский университет. До Бродского этот большой университет только раз имел поэта в присутствии, Роберта Фроста, в 1921-1923 годах. Оден был там в 1940-1941 годах как преподаватель. Ни в Европе, ни тем более в Советской России не было ничего похожего на мир, в котором Бродскому предстояло жить. европейские понятия культурного центра и провинции неприменимы к америке лондон париж рим милан мадрид барселона москва петербург три четыре города в германии и еще несколько больших городов в небольших странах вот где сосредоточена культурная жизнь старого континента где скучивается национальная и интернациональная интеллигенция в сша этот общественный класс географически рассредоточен и мобилен. Конечно, есть Нью-Йорк, где находятся многие из лучших издательств, театров, музеев, музыкальных учреждений. Значительными культурными центрами являются также Чикаго, Бостон, Сан-Франциско, Вашингтон, но ничего подобного в концентрации культурной жизни всей страны в Москве или в Париже в Америке нет. В особенности в литературе. Писатели не нуждаются в театральных и концертных залах. В отличие от актеров или музыкантов, им не нужны коллеги, сотрудники и непосредственное общение с публикой. Поэтому большинство американских писателей и поэтов, в том числе и самых известных, живут не в Нью-Йорке и других больших городах, а рассеяны по всей стране, многие там, где есть университет или колледж. В Америке Бродский жил в трех городах. в Энн-Арборе, Нью-Йорке и Саут-Хедле. Энн-Арбор был его первым американским городом. Поначалу, после Ленинграда, а также Вены и Лондона, Энн-Арбор показался Бродскому захолустием. Это ощущение отразилось в первых американских стихах о скромном городке, гордящемся присутствием на карте. На самом деле, расположенный на юге штата Мичиган, примерно в 30 милях от Детройта, Н. арбор не так уж мал и захолустен. В 70-е годы в нем было примерно 130 тысяч жителей. Помимо огромного, по любым меркам Мичиганского университета, более 30 тысяч студентов, в Н. арборе и его окрестностях было много крупных и среднего размера технологических фирм и лабораторий. А вот Саут-Хэдли в штате Массачусетс, где Бродский начал преподавать, и обзавелся жильем в 1981 году, городок действительно крошечный, несколько кварталов вокруг кампуса небольшого женского колледжа маунт холок У Саут-Хедли было перед Энн-Арбором то преимущество, что оттуда два часа на машине до Нью-Йорка, а если не попадешься на глаза дорожной полиции, то полтора часа. Бродскому нравилась возможность убегать из Нью-Йорка в Саут-Хедли и из Саут-Хедли в Нью-Йорк. Преподавание иногда увлекало Бродского, иногда было ему в тягость, но он всегда относился к своей работе добросовестно, так же, как он не халтурил, сочиняя детские стихи или тексты для кино в Ленинграде. Он мог жаловаться, иногда комически, иногда всерьез, на необходимость преподавать, писать статьи и рецензии, но было очевидно, что ему нравилось быть занятым. Как и во многих других отношениях, образцом для него и тут был Оден, который отличался исключительной трудоспособностью. Всю жизнь, не пропуская ни дня, занимался литературной поденщиной, писал пьесы для театра и радио, музыкальное либретто, путевые очерки, бесчисленные рецензии, а также учительствовал, с молоду в школе, а в американские годы в университетах, в том числе… некоторое время и в Мичиганском. Было, правда, существенное различие между выпускником Оксфорда Оденом и Бродским. Бродский был самоучкой, и о педагогике, особенно англо-американской, по существу не имел ни малейшего представления. Поэтому он предлагал своим американским студентам то, что мог, читать вместе с ним стихи его любимых поэтов. В университетских каталогах его курсы могли именоваться «Русская поэзия XX века» или «Сравнительная поэзия» или «Римские поэты». Но в классе происходило всегда одно и то же. Читалось и подробнейшим образом комментировалось стихотворение. Примечание. Представления об этих медленных чтениях дают пространное эссе Бродского, посвященное стихотворениям Цветаевой, Мандельштама, Фроста, Одена, Рильке и других. Конец примечания. Есть несколько опубликованных воспоминаний бывших студентов Бродского. Одно из них принадлежит перу ныне известного литературного критика Свена Биркерца. Бродский был в одно и то же время худшим и самым живым и увлекательным изо всех моих учителей. Худшим, потому что он не делал ничего, совершенно ничего, чтобы наша встреча с трудным поэтическим текстом стала приятной. или в обычном смысле поучительной. Отчасти это происходило от его неопытности, прежде учить ему не приходилось, отчасти потому, что его английский тогда еще оставлял желать лучшего. Но более всего, это было выражением того, чем он был и что он понимал под поэзией. Поэзия не была чем-то, что можно объяснить, усвоить и перемолоть в парафразе. По поводу чего можно сделать зарубку? Постиг. Скорее, это была битва, в которую бросаешься полный страха и трепета встречи лицом к лицу с самой материей языка. Такая встреча могла заколебать почву под нашими основными представлениями о бытии. Бродский выводил учеников, нас, на арену, но сражаться вместо нас он не собирался. В этом было что-то почти садистическое. По временам казалось, что нас окончательно разоблачили. не только наше невежество и банальность представления о поэзии, но и то, как мы представляем себе мир вообще. «Что вы об этом вот думаете?» — начинал он, указывая на стихотворение, которое было задано прочитать, Мандельштама или Ахматовой, или Монтале. В голосе Бродского в таких случаях слышалось, я не думаю, что мне это просто казалось, слегка скучающая, высокомерная интонация, Но еще и, если процитировать его любимого Одена, который цитировал Сергея Дягилева, «оттенок. Удивите меня». Из-за этого каждому из нас хотелось сказать что-нибудь блестящее, заслужить высшую из похвал. Замечательно. Но обычно страх пересиливал. Вопрос был задан, и в классе нарастала тишина. Глубокий осадок тишины. Как-то мы все-таки тащились вперед, даже сумели выработать какую-то форму товарищества, вроде как между однокамерниками, которая странным образом включала и самого Бродского. Это не значит, что он хоть на йоту ослаблял бдительность, требование адекватного отклика на то, что мы читаем. Но как-то он, несмотря на скучающие вздохи, включался в неадекватность наших коллективных стараний. Как это ему удавалось? И за дня в день Бродский приходил в класс с опозданием, когда все уж начинали нетерпеливо ерзать. Он мял в пальцах незажженную сигарету, давая тем самым понять, что предпочел бы нашей компании покурить где-нибудь в одиночестве. Затем, почти неизменно, слышался глубокий громовой с пристаныванием вздох. Но все это было не без юмора. Минуту спустя крючконосая трагическая маска его лица начинала смягчаться. Он медленно оглядывал комнату, вбирая всех нас взглядом, улыбался, словно бы для того, чтобы дать нам понять, что на каком-то уровне он знает, каково нам приходится, как бы прощая нам нашу заурядность. Но вслед за этим он начинал опять неустанно месить язык. Строка Мандельштама, вопрос, молчание. И только когда молчание становилось невыносимым, вел он нас сквозь заросли звука, и ассоциаций с отступлениями, посвященными логике поэтического образа, краткими лекциями по этике высказывания, метафизике, имен существительных, рифмам. Я уходил с этих встреч за семинарским столом с ощущением, что существуют невидимые силы, клубящиеся вокруг меня, вокруг всех нас, и что жизнь, которую я веду, была отрицанием их власти над моей жизнью. Если студенты, подобные автору процитированных воспоминаний, молодые люди, одержимые последними вопросами, могли оценить опыт общения с неортодоксальным профессором, они не всегда составляли большинство. Заурядного студента, ожидающего, что его научат, как понимать стихи, как анализировать стихотворение, как написать курсовую работу на хорошую отметку, Бродский, как преподаватель, раздражал и разочаровывал. «Семинар Бродского. Поэзия XX века. Мичиганский университет. Аспирантский факультет. Автор так называет аспирантуру». Идет долгий и нудный разбор стихотворения Ахматовой «Подражание армянскому». В произведении две строфы, которые мы разбираем 90 минут построчно. Что она имела, что она хотела, почему не сказала. Поэзия XX века из уст самого Бродского и его интерпретации, ее поэзии, никто ничего не узнал. Разочарование. Следующее занятие. Идет долгий и нудный разбор еще одного произведения Ахматовой. Потом Цветаевой. Попытка ревности. Примечание. Надо учитывать, что в семинаре Бродского автор получил отметку посредственно. Так что в воспоминании есть элемент сведения счетов. но реакция культурно неподготовленного студента на уроки Бродского передана с наивной непосредственностью. Конец примечания. Это воспоминание молодого неуча зеркально отражено в первом американском стихотворении Бродского в «Озерном краю». «Я жил в колледже возле главного из пресных озер, куда из недоросли местных был призван для вытягивания жил». Дело, которым занимался Бродский, могло выглядеть и вполне безнадежным. Поэзия — это искусство слова. Обычно лучшей похвалой поэту, патентом на благородство, является констатация его оригинальности, новизны. Ни на кого не похоже. Но слова звучат по-новому только по отношению к другим, сказанным прежде словам. Поэзия — искусство насквозь референциальное. Оно живо воздухом культуры. Дело не в скрытых цитатах, пародиях, литературных аллюзиях, а прежде всего в самом языке поэзии, который передается по наследству и на котором надо заговорить так, как прежде никто не говорил. Под языком поэзии имеется в виду, конечно, не только словарь и грамматика, но и поэтика в целом, фонетические, ритмико-интонационные, композиционные, образные, жанровые характеристики стиха. Неизбежно читатель поэта должен обладать приблизительно тем же культурным багажом, что и поэт. В противном случае и стихотворение Ахматовой, и то, что Бродский говорит об этом стихотворении, покажется долгим и нудным. К тому времени, когда Бродский оказался в Америке, система образования там была, в согласии с идеями Джона Дьюи, ориентирована не столько на приобретение учащимся знаний, сколько на развитие самостоятельного мышления, умение думать, умение пользоваться знаниями. Как это нередко бывает с реформаторскими идеями, в процессе массового распространения и бюрократизации произошло нарушение баланса, и многие молодые американцы заканчивали среднюю школу и приходили в университет с неплохими навыками самостоятельного критического мышления, но мало начитанными. Дело, конечно, было не в одном Дьюи, но и в натиске телевидения на традиционную книжную культуру, а в академической среде, в наступлении эры постмодернизма с агрессивным отрицанием литературных канонов, всех этих текстов, сочиненных давно умершими белыми существами мужского пола. Не обращая ни малейшего внимания на господствующую академическую ортодоксию, Бродский обычно на первой встрече со студентами предлагал им собственноручно составленный канон. не список для обязательного чтения а скорее нечто карты той культурной территории на которой существует поэзия один из бывших студентов бродского вспоминает в первый день занятий раздавая нам список литературы он сказал вот чему вы должны посвятить жизнь в течение следующих двух лет далее цитируется список он начинается с пхагаватгиты махабхараты гельгамеша и ветхого завета продолжается тремя десятками произведений древнегреческих и латинских классиков, за которыми следуют святые Августин, Франциск и Фома Аквинский, Мартин Лютер, Кальвин, Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Шекспир, Сервантес, Бенвенуто Челлини, Декарт, Спиноза, Гопс, Паскаль, Лок, Юм, Лейбниц, Шопенгауэр, Кьеркегор, но не Кант и не Гегель. Де Токвиль, Де Кюстин, Ортега и Гассет, Генри Адамс, Оруэлл, Ханна Арент, Достоевский, Бесы, Человек без свойств, Молодой Торлес и Пять женщин Музиля, Невидимые города Кальвина, Марш Родецкого Йозефа Рота и еще список из 44 поэтов, который открывается именами Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Хлебникова, Заболоцкого. В архиве Бродского сохранилось несколько вариантов таких списков. Видимо, ему доставляло удовольствие их составлять. Они интересны еще и как свидетельство круга чтения самого Бродского и более или менее совпадают с кругом чтения каждого интеллигента гуманитария его поколения. Программа филологического факультета плюс самостоятельное чтение по философии и из литературы XX века. В последнем разделе наиболее проявились личные пристрастия Бродского. Как ни странно, находились американские студенты, которые справлялись с таким списком, и в своем классе Бродский имел дело не только с малокультурными недорослями. Нельзя не задуматься и над обратным эффектом преподавания. Не помогало ли оно порой Бродскому осмыслить, уточнить свои представления о том, что он прежде знал лишь интуитивно? Бродскому ведь приходилось не только читать лекции, но и задавать студентам задания, проверять их, ставить отметки. И вот одно из домашних заданий он формулирует так. «Мне бы хотелось, чтобы вы оценили здесь работу Ахматовой. Действительно ли она сработала описание чего-то горящего мастерски?» Конечно, студенту, получившему такое неконкретное задание, не позавидуешь. Сказывается педагогическая неопытность профессора, Но о чем здесь идет речь? Мемуаристка не говорит, какой текст Ахматовой предлагал им на обсуждение Бродский. Но, судя по всему, то были стихи из цикла «Шиповник цветет» из сожженной тетради, которые всегда производили на него глубокое впечатление. В этом цикле мастерство Ахматовой, в частности, проявилось в постоянном, но не навязчивом и разнообразном варьировании мотива огня. горящая тетрадь со стихами, «Пылающая бездна космоса, легкое пламя победы, костер Дидона и так далее. Объясняя такие вещи ученикам, урок в первую очередь получает сам поэт. Нью-Йорк Бродского. В 1974 году Бродский снял квартиру в доме 44 на Мортон-стрит. Там, где эта тихая боковая улица в западной части Гринвич-Виллидж, начинающаяся от 8 авеню, делает изгиб. Дальше, через два квартала, Мортон упирается в Гудзон. Этот типичный для жилых кварталов Нью-Йорка неширокий по фасаду трехэтажный краснокирпичный таунхаус принадлежал профессору Нью-Йоркского университета Эндрю Блейну. Сам Блейн, специалист по истории православия, неплохо говоривший по-русски, занимал нечто вроде флигеля во дворе, а квартиры предпочитал сдавать знакомым. У Бродского завязались дружеские отношения со всеми обитателями дома. Соседи стали для него чем-то вроде семьи с неопределенными контурами. Ближайшим человеком, по существу верной заботливой сестрой, стала соседка этажом выше Маша Воробьева. Маша родилась в Вильнюсе в семье русского профессора. историк архитектуры. Близким другом семьи был философ Корсавин. Среди друзей, приходивших к Маше Мортон, был и крупнейший церковный писатель, отец Георгий Флоровский. В Америку она попала в юности с волной послевоенной эмиграции, став преподавателем русского языка и литературы в женском колледже Вассар к северу от Нью-Йорка. Маленькую квартиру через площадку от Бродского Временами занимала англичанка Марго Пикен, его друг еще с ленинградских времен, посвятившая свою жизнь работе в международных гуманитарных организациях. Другие сменявшиеся жильцы были, как правило, тоже знакомыми. Редакторы издательств, университетские преподаватели. Заботы друзей соседей не давали Бродскому скатиться к быту непрекаянного холостяка. С улицы... Квартира Бродского выглядела полуподвалом, но так как двор был ниже уровня улицы, со двора это был первый этаж. Во дворе-садике, отделенном от и без того нешумных улиц домами, было тихо. Дверь из комнаты Бродского открывалась на небольшую мощенную террасу с садовым столиком. Начиная с теплых весенних дней и до ноября, Бродский вытаскивал туда пишущую машинку. Для россиянина Нью-Йорк – южный город, как-никак по широте южнее Крыма. Обстановка в уютном дворе, куда Бриз доносил запах моря, под лозами дикого винограда, была почти средиземноморская. К тому же жилье Бродского находилось на границе тех кварталов Гринвич-Виллидж, которые называются Маленькой Италией. Типичные итальянские кафе Реджо и Борджо с их прекрасным крепким кофе-эспрессо были на расстоянии нескольких кварталов. На западе, в пяти минутах ходьбы, Мортон упирается в гудзон. Как бы продолжением улицы был большой, несколько обветшалый деревянный пирс. У пирса на вечном приколе стоял списанный крейсер, в котором теперь размещалась школа поваров. В хорошую погоду на пирсе можно было увидеть удильщиков и милующиеся разно- и однополые парочки. Кристофер Стрит известная как средоточие гомосексуальной культуры, тоже совсем неподалеку. Этот пирс был любимым местом прогулок Бродского. Он говорил, что все вместе влажный ветер, плеск воды от деревянной сваи, старый обшарпанный корабль, кирпичный пакгауза на берегу напоминает ему его любимые ленинградские места на берегах Малой Невы и Невки. Хотя Гудзон шире, чем Большая Нева, в самом широком месте, и совсем близко не мелководный залив, а океан. Квартира состояла из двух комнат. Полуподвальные окна спальни выходили на улицу. Тесный проход из спальни во вторую комнату служил кухней. Задняя комната с выходом во двор была и гостиной, и кабинетом. В ней горел камин, стояли мягкий кожаный диван, кресло, письменный стол. Письменный стол долгое время был самодельным сооружением. Как и в Н. арборе Бродский купил в магазине стройматериалов заготовку для двери и положил ее на два канцелярских стальных регистратора – файл кабинетс. Позднее появился массивный старинный стол-конторка со множеством ящиков и ящичков. Когда в годы перестройки у Бродского стали появляться гости из России, иные из них были удивлены скромностью жилья, Нобелевского лауреата. Две тесноватые комнаты в полуподвале были бесконечно далеки от квартирных запросов преуспевающих советских и антисоветских писателей. Путешествие. Темп, заданный с самого начала жизни на Западе, не снижался до самого конца. Вероятно, никто из русских писателей не путешествовал по свету так много, как Бродский. Возможно, среди его современников Евтушенко и Вознесенский посетили больше стран и городов, но поездки советских поэтов за рубеж с оглядкой на полицейский режим, к которому предстоит возвращаться, с необходимостью зарабатывать и покупать вещи, которых не купишь дома, совсем не то, что свободное передвижение из страны в страну человека частного, свободно владеющего английским и не слишком стесненного в средствах. С выступлениями Бродский исколесил североамериканский континент от Канады до полуострова Юкатан в Мексике. Он подолгу жил, обзаводясь кругом друзей, действительно друзей, а не просто знакомых иностранцев, в Лондоне, Париже, Амстердаме, Стокгольме, Венеции, Риме. Он не любил туристического целеустремленного ознакомления с достопримечательностями, но обладал способностью обживать новые города. знал в них скрытые шедевры архитектуры и просто уютные уголки, рестораны в стороне от туристских троп в боковых улочках, куда ходит только местная публика, читал местную прессу, увлеченно обсуждал городские сплетни. Его «Набережная неисцелимых» — watermark русскими или американскими читателями читается как поэтический текст «Пар excellence кристалл, грани которого отражают всю жизнь — с изгнанием и нездоровьем, поблескивающим по краям тех поверхностей, чье прямое сверкание есть красота в чистом виде. Но в самой Венеции тот же текст был прочитан многими как выпад и против местного мэра-левака, и против местных финансовых воротил, не говоря уже о тех, кто обиделся на автора за свое изображение в набережной неисцелимых. Примечание. Смотрите, например, интервью с Марией Дориа Дедзуляни, фигурирующей в начале набережной Неисцелимых. В ее недоброжелательных воспоминаниях о Бродском содержится и явная ложь, что где когда Бродский эмигрировал в 1972 году, она помогла ему ждать решения своей участи, то есть разрешения ехать в Америку, не в Вене, а в Венеции. На самом деле, в Венецию Бродский впервые приехал на Рождество 1972 года, уже прожив полгода в США. Недоволен своим изображением в набережной неисцелимых, был, как нам рассказывали, и известный в городе чудак-аристократ, владелец старинного палаццо. 21 глава, деление на главы в русском переводе Дашевского, не вполне соответствует английскому оригиналу. Этот в целом качественный перевод не свободен от досадных ошибок. Конец примечания. В этом отличие итальянских, британских, шведских, голландских и, конечно, американских сюжетов в стихах Бродского от большинства русских поэтических травелогов, путевых заметок. Лирический герой стихотворений «В озерном краю», «Осенний вечер в скромном городке», цикла «Часть речи», «Колыбельный трескового мыса», «Темзы в Челси», «Римских Олегий», «Сан-Пьетро», «Пьяца Маттеи», «Навиа Джулия». на Виафунаре, при Фагердала не проскальзывает сквозь чужие города, как турист, но живет в них. Примечание. Финская исследовательница творчества Бродского Сана Турома в статье «Поэт как одинокий турист. Бродский, Венеция и путевые заметки» поднимает несколько надуманную проблему. «Изгнанник или турист, герой травелогов Бродского?» Автор обнаруживает большую начитанность в области истории, социологии и семиотики туризма, но приходит к банальному выводу – Бродский турист, поскольку посещает места, привлекательные для туристов, в первую очередь Венецию, и в Венеции его интересуют в первую очередь классическая архитектура и живопись. Последнее неверно. Самое интимное в отношении Бродского к Венеции – любовь к ее непорадной стороне. к Венеции вне сезона, к жилому району Сан-Пьетро и вообще к собственному быту в этом городе, а не к осмотру достопримечательностей. Конец примечания. Он иммигрант переселенец, перемещенное лицо, а если учесть пестроту этой географии, то космополит, гражданин мира. Ближе к традиционным поэтическим травелогам у Бродского и мексиканский дивертисменты», первое венецианское стихотворение «Лагуна», «Декабрь во Флоренции» и некоторые другие. Поэтический пейзаж может представать в стихотворении Бродского как привычный, давным-давно знакомый, американский в августе, итальянский в Сан-Пьетро и на Виа-Фунаре, или как экзотический мексиканский дивертисмент, но, независимо от степени обжитости, автор неизменно сохраняет некую степень отчуждения от него. Как уже говорилось выше, этот лирический герой словно бы дорожит отчужденностью от любого социума, экзистенциальным неуютом. Это постоянная позиция субъекта лирики Бродского, тогда как автор, я, его прозы значительно отзывчивее на впечатление от новых мест. Бажена Шелкросс в интересной книге о трех поэтах, Бродском и двух поляках с Збигневе Херберти и Адаме Загаевском показывает, как в путевых очерков каждого из них обязательно описывает момент духовного потрясения, озарения, эпифании, когда автор, вброшенный в чужую среду, неожиданно сталкивается с эстетическим объектом необычайной красоты и загадочности. Для Загаевского это урок музыки Вермеера в Нью-Йоркском музее Фрика, до Херберта «Натюрморт с уздечкой Торрентиуса» в Амстердаме, Для Бродского — вся Венеция. Мистический момент наступает в конце набережной Неисцелимых, когда в окне ночного кафе автор видит веселую компанию любимых поэтов, которых на самом деле давно уже нет в живых. Надо отметить и то, чего нет, почти нет в географии Бродского. Там есть Москва, русская деревня, Литва и отчасти остальная Прибалтика, Украина, Крым, Сибирь. Средняя Азия, едва ли не все места, где автор побывал в Северной и Центральной Америке и Европе, а также те, что он посетил только в воображении, Китай, письма династии Минь-У, Афганистан, стихи о зимней кампании 1980 года и к переговорам в Кабуле, Океания, Робинзонада, но там сравнительно мало представлен его родной город и совсем мало Нью-Йорк. ставший для него домом во вторую половину жизни. Среди стихов зрелого Бродского, то есть, начиная с книги «Остановка в пустыне», всего в четырех, реалии Ленинграда играют существенную роль. От окраины к центру, цикл с февраля по апрель, похороны Бобо и полдень в комнате. Примечание. С оговорками к этому списку можно прибавить «Декабрь во Флоренции», «Развивая Платона» и «В Италии». где родной город увиден сквозь призму других городов, реальных или воображаемых. Конец примечания. Нью-Йорк появляется только в двух стихотворениях «Над восточной рекой» и «Жизнь в рассеянном свете». Томас Венслова вспоминает. «Помню, мы однажды подъезжали к Манхэттену, и он сказал, это невозможно описать, не найти приема». Объясняя, почему у него нет стихов о Нью-Йорке, Бродский начинает с родного города. Зачем писать стихи о Петербурге, если этот город имплицитно присутствует во всем, что ты пишешь? Если уж говорить серьезно, петербургский пейзаж классицистичен настолько, что становится как бы адекватным психическому состоянию человека его психологическим реакциям. То есть, по крайней мере, автору его реакция может казаться адекватной. Это какой-то ритм, вполне осознаваемый. Даже может быть естественный биологический ритм. Природные краски, свет и тени, архитектурные ритмы родного города интегрированы в психику петербуржца и неизбежно определяют самую ткань его стиха. А то, что творится здесь, в Нью-Йорке, находится как бы в другом измерении. И освоить это психологически, то есть превратить это в твой собственный внутренний ритм, я думаю, просто невозможно. По крайней мере, невозможно для меня. Несколько раньше в том же интервью, сравнивая Нью-Йорк с Петербургом, он говорит: «Ту колоннаду пойди найди, круг друзей и недругов. Нью-Йорка нет в лирике Бродского, но в этом многообразном мегаполисе Бродский нашел свою нишу, чувствовал себя как дома. Помогало этому и то. что какой-то одной житейской стороной своей личности Бродский соответствовал классическому представлению об энергичном, задиристом и бойком на язык нью-йоркце. 13 декабря 1987 года заметка в «Нью-Йорк Таймс» была посвящена встрече Бродского и тогдашнего мэра Нью-Йорка Коча. Коч пригласил новоиспеченного Нобелевского лауреата в Сити-Холл и чинная беседа вскоре на глазах репортеров перешла в словесную дуэль между двумя находчивыми говорунами под конец беседы коч спросил бродского страдал ли он в советском союзе от антисемитизма меня в детстве иногда дразнили потому что я плохо выговариваю р и л сказал бродский коч удивился разве это признак еврея а я прекрасно произношу р и л и огласил зал гулким «л» и раскатистым «р». Дав мэру закончить фонетическую демонстрацию, Бродский сказал, «Видимо, вы не вполне настоящий еврей». Когда в девяностые годы вагоны Нью-Йоркской подземки стали украшать плакатиками с короткими стихотворными цитатами, Бродский дал для плаката импровизированное двустишее, похожее на девиз Нью-Йоркса из нью-йоркского мифа. «Сэр, вы круты, и я крут». же из нас напишет другому эпитафию? Он без особого труда, как многие европейские художники и интеллектуалы до него, вписался в круг художественной интеллигенции Нью-Йорка. Периодическим изданием, для которого он написал эссе о Кавафисе, Монтале, Надежде Мандельштам, а также первый мемуарный очерк в полутора комнатах, было нью-йоркское книжное обозрение, единственный журнал, читаемый всеми американскими высоколобами. независимо от профессии. Но статьи, эссе, стихи публиковал он и в более массовом журнале для образованной публики «Нью-Йоркер», и в приложениях к газете «Нью-Йорк Таймс», и даже в модном журнале «Вог», где его эссе о Вергилии или о Петербурге, путеводитель по переименованному городу, невольно иллюстрировались рекламой дамских туалетов. Бродский был лишен публикаторского снобизма и также охотно, как в эти престижные издания, отдавал стихи и прозу в малотиражные, малоизвестные издания «Если просили». Книги на английском он издавал в издательстве «Farrer, Strauss and Giroux». Три сборника стихов «Часть речи» 1980 к «Урании» так далее 1996 и два тома прозы «Меньше самого себя», 1986 и о скорби и разуме 1995 Фаррэш Страус and Жеру издательство по современным масштабам небольшое основанное тремя просвещенными издателями чьи имена и составляют тройное название оно специализируется на современной прозе и поэзии в том числе переводной Роджер Страус 1917-2004 Основатель и главный редактор ФСЖ пользовался репутацией последнего джентльмена-издателя в бизнесе, который теперь контролируется безличными международными конгломератами. Примечание. В 1994 году издательство было куплено издательской группой Георг фон Хольцбринг, владеющей 80 издательствами в Европе и Америке, но на условиях, которые сохраняли за ФСЖ… полную автономию. Конец примечания. Другие издательства похожи на фабрики, но ФСЖ — не издательство, для меня это дом родной, — говорил Бродский. Про Страуса шутили, что у него есть постоянный заказ на гостиничный номер в Стокгольме, и что каждый декабрь он жалуется. «Боже мой! Опять в Стокгольм тащится!» Действительно, предметом особой гордости издательства — является то, что его авторы чаще других становились нобелевскими лауреатами Солженицын, Чеслав Милош, Элиас Канетти, Уильям Голдинг, Воля Шоинка, До Бродского и Камилло Хосе Села, Надин Гордимер, Дерек волкот и Шеймус Хини после. Роджер Страус появился на свет в результате породнения двух богатых и влиятельных нью-йоркских семейств – Страусов и Гуггенхеймов. известный своей филантропической деятельностью, в частности поддержкой современного искусства, науки и литературы, фонд гуггенхайма Гугенхеймовские музеи в Нью-Йорке, Венеции, Берлине, Бильбао и совместно с Эрмитажем в Лас-Вегасе. Примечание. Для данной работы я получил поддержку фонда Гугенхейма. Конец примечания. ФСЖ, однако, с самого начала было поставлено Роджером Страусом на деловую ногу. Таких больших доходов, какие можно получить от издания популярного чтива, этот бизнес не приносил. Но издательство было коммерческое, а не поддерживалось семейными капиталами. Престиж его в литературных кругах был таков, что иногда писатели отказывались от более крупных гонораров, чтобы напечататься в ФСЖ. по традиции в этом экономно управляемом издательстве своих авторов просили быть безвозмездными читчиками поступающих рукописей что делал иногда и бродский если предлагался перевод с русского именно это привело к конфликту с василием аксеновым когда бродский не покрвил душой и высказался неодобрительно о романе ожог в ответ аксенов ввел в свой следующий роман скажи изюм карикатуру на бродского беспринципного приспособленца Алика Конского, который, еще живя в России, устраивает свои отношения с властями таким образом, чтобы создать себе имя на Западе. Если говорить о круге житейских и дружеских связей Бродского в Нью-Йорке, то к середине 70-х годов он определился как круг ФСЖ и Нью-Йоркского обозрения. В этом кругу друзей были такие знаменитости, как эссеист и прозаик Сьюзан Зонтаг, И живший в Нью-Йорке наездами поэт Дарек Уолкотт, а также и менее известные литераторы и редакторы. С самого начала большое участие в судьбе Бродского приняла чита Либерманов. Алекс Либерман (1912-1999) был увезен из России в детстве вскоре после революции. В этом человеке дарования сочетались необычно. Оказавшись после Второй мировой войны в Нью-Йорке, он Начав с нуля, стал главным редактором и менеджером издательского концерна Condé Nast, издающего популярный глянцевый журнал Vogue. Отсюда и неожиданное участие Бродского в этом журнале. В то же время он был талантливым художником, скульптором и фотографом, одним из ведущих представителей так называемой Нью-Йоркской школы. Его работы приобретались крупнейшими музеями. «Метрополитен» и «Гугенхеймовским» в Нью-Йорке, галереей «Тейт» в Лондоне. Памятником их дружбе осталась великолепная книга Либермана и Бродского «Кампидольо. Капитолийский холм», в которой фотографии, снятые Либерманом в Риме на капиталистском холме, сопровождаются лирической прозой Бродского. Татьяна Либерман, урожденная Яковлева, 1906-1991 Известна в истории русской литературы как «Последняя любовь Маяковского». Первая русская красавица Парижа 20-х годов, она знала по собственному опыту, что такое эмигрантская бедность и труд. В своем Нью-Йоркском доме и Коннектикутском имении Либерманы привечали новых эмигрантов. Бродского они искренне полюбили, восхищались его дарованием. Как рассказывал мне Виктор Ерофеев, Татьяна Либерман – когда он ее интервьюировал, обронила. Я знала за свою жизнь только двух настоящих гениев. Знала она в Париже и в Нью-Йорке едва ли не всех выдающихся писателей и художников. Но она сказала «Пикассо». И когда интервьюер ждал услышать имя Маяковского, закончила и Бродский. Эта иерархия, конечно, личное дело Татьяны Либерман. Но она объясняет отношение к Бродскому не только в этом доме, но и в литературно-художественном Нью-Йорке, средоточием которого был салон Либерманов. Примечание. Либерманы почти что усыновили друга Бродского, блестяще эрудированного, остроумного Геннадия Шмакова, который подолгу жил у них. Примечали они и Эдуарда Лимонова, когда тот жил в Нью-Йорке. Конец примечания. Очень близкие друзья были у Бродского и среди живущих в Нью-Йорке или поблизости соотечественников. Писатель Юс Олешковский, танцовщик Михаил Барышников, переводчик и искусствовед Геннадий Шмаков и некоторые другие. Но сказать, что он принадлежал к разраставшейся как раз в то время эмигрантской общине, нельзя. Он охотно выступал перед русскоязычной аудиторией с чтением своих стихов или представлением других поэтов, но там у него не было своей компании, и уж вовсе далек он был от запутанной и сварливой внутренней политики эмигрантского гетто. Его страстный, еще с ленинградских времен, почитатель Сергей Довлатов постоянно восхвалял Бродского в своей газете «Новый американец», но в других изданиях нападки на Бродского бывали подчас весьма пространны и свирепы. Когда Бродский пишет, «Меня упрекали во всем, окромя погоды» — первая строка заключительного стихотворения в ПСН — то, кажется, более чем личные неурядицы и преследования в Советском Союзе, он имеет в виду своих критиков в эмиграции. Среди израильтян у него было немало верных читателей, и он печатался в журнале Израильская русскоязычной интеллигенции «22», хотя кое-кто там смотрел на него косо, из-за того, что он предпочел поселиться в Америке. Но особо злобным атакам он подвергся со стороны отдельных соотечественников США. Речь идет не о тех, кто критически высказывался по поводу стихов Бродского Юрий Коробчевский, Юрий Колкер, Наум Коржавин, позднее Александр Солженицын, но о тех, кто осуждал поэта Ад Хоминем. Примечание. Юрий Коробчевский. Воскресение Маяковского. «Мюнхен. Страна и мир. 1985». В то время автор еще находился в СССР, но книга его вышла в эмигрантском издательстве и обсуждалась только в эмигрантской печати. «Юрий Колкер. Несколько наблюдений о стихах Иосифа Бродского. Грани 1991». Заметки Коробчаевского и Колкера представляют интересные точки зрения на творчество Бродского. тогда как критика Коржавина и Солженицына субъективна и скорее проливает свет на литературно-эстетические взгляды этих выдающихся писателей, чем на творчество Бродского. При жизни Бродского ни Коржавину, ни Солженицыну не довелось опубликовать свою критику. Темпераментные высказывания Коржавина были известны в эмигрантских кругах благодаря его выступлениям на различных форумах. Конец примечания. Попреки посыпались на Бродского уже в ответ на его первое крупное публицистическое выступление в американской печати, статью в New York Times Magazine, где он размышлял о своей литературной судьбе. Бродский писал, среди прочего, что не держит обиды на родную страну. Россия и советский режим в его сознании существовали раздельно. Напомню из стихотворения 1968 года. «Отчизне мы не судьи». Иные эмигранты усматривали в такой позиции низкий расчет. Вот характерная инвектива. Ваша статья политика и дурно пахнущая при том. Она рассчитана на то, что ее прочтут люди с Литейного и Слубянки, поймут и оценят, какой вы хороший. Вы не говорите ничего осуждающего и ужасного о Советской России, не мажете дегтем ворота Советского дома. Оценив вашу аполитичность небожителя, которой вы так предусмотрительно придерживаетесь, эти люди со временем позволят вам приезжать домой, и если вы будете продолжать вести себя хорошо, вы получите беспрецедентное для свободного советского гражданина право ездить туда и обратно, как Евтушенко и Вознесенский». Журналист Лев Наврозов опубликовал под эгидой ультраконсервативного издания «Rockford Papers» написанную по-английски брошюру разоблачающую Бродского как архитектора собственной сенсационной славы с прицелом на Нобелевскую премию. В своем лихом памфлете Наврозов расправляется не только с Бродским, но и с его мафией, с его клевретами. Среди последних бездарных литераторов пригретых Бродским числятся Юс Олешковский, Сергей Давлатов и Эдуард Лимонов. Действительно, Бродский по мере возможности старался помогать этим да и многим другим писателям эмигрантам связывал их с издателями писал предисловия и конечно рекомендательные письма рекомендательных писем ему приходилось писать столько что как рассказывал нам доверительно заведующий кафедры славистики в одном из крупных университетов создалась некая инфляция рекомендаций от Бродского к ним стали относиться несколько скептически один из тех кому Бродский помогал в семидесятые годы Эдуард Лимонов вскоре высказался в печати о старшем товарище. В то время Лимонов считал себя авангардистом, и его фильетон-поэт-бухгалтер появился в недолговечном, но весьма авангардном парижском журнале «Мулета А». начале Лимонов определяет свою эстетическую позицию для невинного и неискушенного читательского восприятия «писатель-святыня». Для своего брата-писателя он более или менее любопытный шарлатан со своими методами оглупления публики. У него можно поучиться приемам обмана или пренебрежительно осудить его за отсутствие воображения и устарелые методы. Бродский шарлатан, но такой, у которого Лимонову учиться нечему. Воображение ему недостает, и методы устарелые. Его стихотворения все больше и больше напоминают каталоги вещей. Назвал предмет и сравнил, назвал и сравнил. Несколько страниц сравнений и стихотворение готово. Бюрократ в поэзии, бухгалтер поэзии, он подсчитывает и впишет в смету все балки, костыли, пилястры, колонны и гвозди мира, перышки ястреба. Это по-своему точное общее замечание о поэзии Бродского. То, что восхищает одних читателей, как умение с помощью остро высмотренных деталей и неожиданных метафор выстроить в стихотворении подробную картину вечного мира, авангардисту, цель которого ошеломить читателя неожиданным трюком, методом оглупления публики, интересно Попутно здесь можно заметить, что еще в 1965 году в поэме «Феликс» Бродский высказал проницательную мысль об инфантилизме. в частности, инфантильных эротических фиксациях как психологической предпосылки авангардизма. Да, дети только дети, пусть азарт подхлестнут приближающимся мартом. Однако авангард есть авангард, и мы когда-то были авангардом. Примечание. Поэма Бродского метила в бывшего друга, Бобышева, но инфантильный эротизм характерен и для классического авангарда 1920-х годов, Крученых, Дадаисты, даисты, абориуты и для таких его эпигонов, каким был в 60-е-70-е годы Лимонов. Конец примечания. Еще больше, чем Бродский поэт, Лимонова раздражает Бродский в жизни. Прежде всего потому, что по стандартам русской литературной эмиграции он житейски благополучен. Изгнание Бродского – это изгнание импозантное, шикарное, декадентское. изгнание для людей со средствами. Географически, это Венеция, это Рим, это Лондон, это музеи, храмы и улицы европейских столиц. Это хорошие отели, из окон которых видна не облупленная стена в Нью-Джерси, но венецианская лагуна. Единственному из сотен эмигрировавших русских поэтов Бродскому удается поддерживать уровень жизни, позволяющий размышлять, путешествовать, и, если уж злиться, То на мироздание примечание так у лимонова, который полагает что на свете возможен такой феномен как сотни эмигрировавших русских поэтов сотни конец примечания стихи бродского предназначены для того чтобы по ним защищали докторские диссертации конформисты славянских департаментов американских университетов автора же таких стихов следует выбирать во многие академии что и происходит? и в конце концов, с помощью еврейской интеллектуальной элиты города Нью-Йорка, с восторгом принявшей русскоязычного поэта в свои, я уверен, Иосиф Александрович Бродский получит премию имени изобретателя динамита. В более позднем тексте, посвященном Бродскому, Лимонов прямо пишет «Одно время я очень завидовал его благополучию, и даже называет сумму 34 тысячи долларов в год в течение пяти лет». Примечание. В более позднем тексте, написанном после смерти Бродского, когда поэт был уже канонизирован на родине, Лимонов заметно смягчает свои оценки. Лишенный сомнений в собственном величии, он признается, что Бродский — единственный из живших в мое время литераторов, кого я некогда выбрал в сопернике. Единственный, с кем хотел бы я поговорить долго и откровенно за жизнь, о душе, и всякие там космосы и планеты. Но он всегда уклонялся, боялся. Когда он умер, мне стало скучнее. Мне хотелось бы, чтобы он жил и видел мои последующие победы, пусть они и не лежат в области литературы». Бродский поддерживал Лимонова на первых порах жизни того в Америке, считая его поэтически одаренным. Позднее его оттолкнули проза и общественное поведение Лимонова. Когда речь заходила о Лимонове, Бродский был краток – шпана. Конец примечания. Это он имеет в виду премию МакАртуров, так называемую премию гениев, которая была присуждена Бродскому в 1981 году. Лимонов ошибается. Стипендия была 40 тысяч в первый год. Примечание. По правилам фонда МакАртуров, стипендия тем выше, чем старший стипендиат. Так, в год, когда эта премия была присуждена Бродскому, самый юный в группе стипендиатов, 21-летний физик Стивен Волфрам, получил минимальную сумму четыре тысячи долларов. А самый старший, известный американский писатель, 76-летний Роберт Пен Уоррен, максимальную — шестьдесят тысяч. За каждый год возраста прибавлялось по 800 долларов. Бродскому был 41 год. В тот же год... Премию гениев получили еще один эмигрант из Советского Союза, молодой математик Григорий Чудновский, а также друг Бродского, поэт Дерек Уолкот. Конец примечания. Эти деньги и сравнимые с ними заработки Бродского в Америке обеспечивали в то время одинокому холостяку приличное, но далеко не роскошное существование. Премия гениев частично освобождала Бродского, уже тогда тяжело больного, от длительной и трудоемкой преподавательской работы. До нее и после Бродскому приходилось зарабатывать свой хлеб в поте лица. И уж, конечно, роскошной его жизнь могла показаться только из конуры нонконформиста, недостаточно образованного, чтобы преподавать, писать и печататься по-английски. В эмигрантских кривотолках о Бродском было два основных мотива. Первый развит в памфлете Наврозова. Бродский срежиссировал свои преследования и свое изгнание из СССР, чтобы создать себе реноме на Западе. Второй прозвучал в лимоновском фильетоне. Бродскому создают репутацию влиятельные еврейские круги. Эти инсинуации на уровне «Унтер-офицерская вдова сама себя высекла» и бытового антисемитизма не заслуживают опровержения. Но любопытно, что и патетический Наврозов и завистливый Лимонов сулят Бродскому Нобелевскую премию. Действительно, осенью 1980 года ходили слухи о том, что Бродский номинирован на Нобелевскую премию. Но это не более чем слухи, поскольку процесс номинации был и остается сугубо секретным. К тому же номинация на Нобелевскую премию не обязательно является свидетельством успеха, так как в первом раунде ежегодно номинируется в среднем более шести тысяч человек и в их число может попасть по американской поговорке кто угодно и его дядя даже в последнем раунде в списке остается человек полтораста характерно другое недоброжелатели бродского по своему признают что бродский стал центральной фигурой в русской эмиграции не встреча бродский и набоков в зарубежье находились еще два русских писателя. чьи имена были едва ли не более известны, чем имя Бродского, и оба на одно-два поколения его старше – Владимир Набоков и Александр Солженицын. Они вели, хотя и по-разному, отшельнический образ жизни, и, что не менее важно, если вещали урби et орби то не на таком языке, чтобы город и мир могли легко воспринять их оракул. Так видение мира как «сада наций» Гуманно-националистическая философия, уходящая корнями в XIX и XVIII века, которые были проникнуты прозой публицистика Солженицына, плохо воспринималась большинством западной и значительной частью российской интеллигенции, ориентированной на ценности личной свободы, индивидуализма и космополитизма. Набоков же был просто лишен общественного темперамента и слишком элитарен. чтобы стать общественно значимой фигурой». Примечание. Набоков не был полностью аполитичен. Он постоянно и последовательно в стихах и прозе осуждал тоталитаризм и выступал против преследований инакомыслящих в СССР. Смотрите, например, его письмо в защиту арестованного в Ленинграде писателя Марамзина. Конец примечания. Невстреча, как сказала бы Цветаева, Бродского с Набоковым, заслуживает небольшого отступления. Как мы знаем, Бродский получил доступ к книгам Набокова рано, раньше, чем большинство его сверстников. В мае 1990 года Дэвид Бета, работавший тогда над книгой о поэтике Бродского, спрашивал, «Набоков ушел в прозу, вы в стихи. Есть что-то общее между вами?» Какие произведения Набокова для вас наиболее значительны?» Бродский отвечал, «Я обожаю приглашение на казнь и дар. Местами бледное пламя. Думаю, что я читал все. Наверное, первой его книгой, которую я прочитал и которая мне сразу понравилась, была «Камера-обскура». Примечание. В стихотворении «В озерном краю» Бродский пишет о состоянии своих зубов. «Развалины почище парфенона». Сравните у Набокова, у дантиста седины и ухватки мастера и, вероятно, художественное отношение к тем трагическим развалинам, освещенным ярко-пурпурным куполом человеческого неба, к тем эмалевым эрхтеонам и парфенонам, которые он видит там, где профан нащупает лишь дырявый зуб. Конец примечания. Мне там понравился не сюжет, а переходы от прямого повествования к потоку сознания, когда он узнает о неверности жены. Что касается общности, то я ее не вижу. Он рос в англоязычной среде. Английский был его вторым родным языком. Поэтому перемена языка была для него легким делом, а разрыв между Россией и русским языком носил скорее эстетический характер. Далее, в своих собственных глазах Набоков был поэтом. и он хотел доказать окружающим, что в первую очередь он поэт. Он не понимал, что если он и поэт, то отнюдь не великий. В этом смысле его встреча с Ходосевичем была весьма знаменательной, трагической, если хотите, но это была единственная крупная трагедия Набокова. Встретив Ходосевича, Набоков понял разницу между собой и подлинным поэтом, поэтом по определению, хотя и после этого он продолжал упорно писать стихи. В нем это глубоко сидело — быть поэтом. Настолько, что вся его проза строится на двоякости. Возьмите все эти раздвоения личности, всех этих близнецов, отражения в зеркале, бесконечные подмены и так далее. У Набокова все построено по принципу рифмы. В 1969 году Карл Профер послал Набокову в Монтре, Горбунова и Горчакова. В ответ Вера Набокова писала «Спасибо за ваше письмо, две книги и поэму Бродского». «В ней много привлекательных метафор и красноречивых рифм», говорит В.Н., «но она грешит неправильными ударениями, отсутствием словесной дисциплины и, в целом, многословием». По-английски буквально «слишком большим количеством слов». Однако эстетическая критика – была бы несправедлива ввиду кошмарных обстоятельств и страдания, скрытых в каждой строке этой поэмы. Интересно, сознательно ли великий мастер Аллюзии намекнул на известный анекдот об императоре Иосифе II, который, прослушав похищение Иссераля, якобы сказал юному композитору «Слишком много нот, мой дорогой Моцарт, слишком много нот». Передав отзыв мужа о поэме, Вера Набокова пишет проферу «Я чрезвычайно признательна вам за посылку джинсов. Пожалуйста, сообщите мне, сколько я вам должна». Бродский получил в подарок от Набокова пару джинсов, и это был их единственный личный контакт. Примечание. Имеется билетаризованный рассказ Андрея Битова о том, что Бродский получил в Ленинграде в 1970 году открытку от Набокова. «Я вышагивал по Невскому, ибо до открытия магазина, до 11», И еще оставалось «Навстречу Бродский». Что так рано? Да вот роман сдал в издательство. Как назвал? «Пушкинский дом». Неплохо, а я сегодня открытку от Набокова получил. Что пишет? Что Горбунов и Горчаков написан редким для русской поэзии размером. И все? Набокова я еще не читал ни строчки. И Иосиф хмыкнул, как только он умел. Битов, 1997 Никаких других сведений об этой открытке нет. Конец примечания. Американские джинсы были труднодоступны и высоко ценились в Советском Союзе. Кстати, Вера Набокова называет их в своем письме старомодным словом «дангариз». Бродский и Солженицын обращаются к Америке. Бродский, при всем его прокламируемом презрении к политике, при всей сложности поэтического мышления, которое соответствовал подчас эпатирующий парадоксализм его эссеистики и публичных выступлений, невольно оказался в роли представителя мыслящей России на Западе. Признавал он это или нет, но общественным темпераментом он обладал, и то и дело оказывался втянутым в события политической жизни. В 1974 году Владимир Максимов При поддержке западногерманского издательского магната Акселя Шпрингера основал журнал «Континент», которому предстояло на два десятилетия стать самым влиятельным журналом эмиграции. С соредактором Максимова, потом Натальей Горбаневской, Бродский был дружен с юности. Первый номер нового журнала открывался приветствиями Александра Солженицына, Эжена Ионеско, Андрея Сахарова и стихами Бродского. В начале подборки стояло стихотворение «На смерть Жукова». Оно вполне выражало совпадающие политические позиции журнала и автора, гордость за русскую героическую историю и высокую русскую культуру и отвращение к жестокости российского тоталитаризма. Бродский постоянно отдавал новые стихи в континент и вплоть до начала перестройки в Советском Союзе поддерживал все начинания журнала. Живя в Америке, он был далек от конфликта между Максимовским континентом, а также газета «Русская мысль» с одной стороны и Синявским, Розановой, их журналом «Синтаксис» и «Эткиндом» с другой. Этот конфликт на многие годы расколол парижскую эмиграцию. Но он всегда восхищался бескомпромиссностью и даже яростью Максимовского антикоммунизма. Сравнивал Максимова с отчаянным бойцом, который бросается вперед, поливая врага автоматными очередями от живота. К надеждам Эткинда и редакторов «Синтаксиса» на социализм с человеческим лицом, как, впрочем, и к доморощенному авангардизму, процветавшему в этом журнале, он относился брезгливо. Почему обращение Александра Солженицына, потрясшего мир одним днем Ивана Денисовича и архипелагом ГУЛАГ, не оказали большого влияния на настроение западной интеллигенции и даже вызвали некоторое отталкивание у определенной ее части, а с мнением Бродского считались, без конца его интервьюировали не только как литератора, но и как представителя свободомыслящей России. Объясняется это, по-видимому, не столько содержанием их выступлений, сколько стилем. Западную прессу обошла фотография Солженицына, на трибуне в Гарвардском университете. Высокий мужчина, одетый в специального покроя полувоенный френч с суровым выражением нахмуренного лица, с большой библейской бородой, грозит аудитории указательным пальцем. Он обвиняет Запад в безверии, расслабленности, моральном разложении, политической трусости. Он говорит, как знающий истину в последней инстанции, непререкаемой в своей правоте. Представьте себе некоего обобщенного американского интеллигента в гарвардской аудитории в тот весенний день 1978 года. Он, скорее всего, ошеломлен страстным авторитарным тоном и гневным пафосом обвинений и пророчеств. Он пытается поместить оратора в знакомую систему культурных координат и находит ближайшую аналогию. Проповедник-евангелист – грозящей телевизионной пастве гиенной огненной. Такой тип мышления и высказывания прямо противоположен принятому в толерантной либеральной среде, где чем радикальнее заявление, тем тщательнее принято его обосновывать. Бродский, который и внешне, и манерой держаться, выглядит как нью-йоркский, вуди-алленовский интеллигент, не проповедует, а размышляет вслух, постоянно подчеркивает, что выражает свое частное мнение, не претендуя на знание абсолютной истины. Таким образом, он доносит до западной аудитории практически то же антитоталитарное послание, что и Солженицын, но куда убедительнее для этой публики. События в Афганистане и Польше Примером влияния Бродского на умы американской интеллигенции может послужить обращение Сьюзан Зонтаг. Этот случай особенно показателен, поскольку писательница сама принадлежала к числу властителей умов в Америке второй половины XX века. Ее политическую позицию можно было охарактеризовать как леволиберальную. Она всегда была в числе тех, кто считает американскую политическую систему зависимой от крупного капитала, ядовитым критиком, конформистской, потребительской культуры среднего класса, феминисткой. В годы Вьетнамской войны она вместе с несколькими единомышленниками совершила рискованное путешествие в Ханой, чтобы выразить солидарность с коммунистическим Северным Вьетнамом. Поэтому настоящий скандал разразился в феврале 1982 года на грандиозном митинге профсоюзов и леворадикальной интеллигенции в поддержку польской солидарности. То, что происходило в Польше в тот момент, вспышка всенародного протеста против коммунистического режима, введение правительством генерала ерузельского военного положения с соответствующими репрессиями, угроза советской интервенции, создавала трудную проблему для американских социалистов и квазисоциалистов. Социалистическое государство жестоко расправляется с подлинным рабочим движением. Цель организаторов митинга была двоякой – отмежеваться от СССР и его ставленников в Польше как ненастоящего социализма, но, что еще важнее, доказать, что положение трудящихся в Америке ничуть не лучше, чем положение гданьских рабочих, и что империалистическая политика Рональда Рейгана в Латинской Америке ничем не отличается от политики Брежнева в Центральной Европе. В таком духе и высказывались на митинге писатели Гор Видал и Курт Вонегуд, певец Пит Сигер и многие другие. Того же аудитория ожидала и от Зонтаг, но подрастущий шум и улюлюканье она заявила, что заблуждалась в течение 30 лет. Как бы дразня левую публику, она сказала, что если представить себе человека, который в течение 30 лет читал только Reader's Digest и Nation, то правду о коммунизме он бы узнал только из первого журнала. Reader's Digest – консервативный журнал, особо презираемый левой интеллигенцией, как Мещанский, тогда как Nation – главный орган левой, социалистически настроенной интеллигенции. Относительно сравнения полицейских репрессий в Польше с полицейскими репрессиями в Сальвадоре и других латиноамериканских странах, она согласилась, что сходство имеется. и сформулировала его так «Коммунизм – это фашизм с человеческим лицом». Различие, сказала она, в том, что коммунизм – это более успешный фашизм. За свое прозрение она благодарила восточноевропейских друзей, в частности Чеслава Милоша и Иосифа Бродского. Она процитировала Бродского «Поляков хотят раздавить советскими танками и западными банками». Бродский тоже выступил на этом митинге. Он заявил, что в качестве символического жеста закроет свой счет в Комикл поскольку этот банк финансирует польское правительство. Проводить параллель между американскими профсоюзами и польскими рабочими – это не только совершенная непристойность. Такая параллель отвлекает людей от реальных проблем и ставит Польшу в дурацкое положение, в котором она уже оказалась. «Вам, либералам, следует попытаться решить одну проблему, а не рассеивать свою энергию по всему миру», сказал он, отвечая ораторам, которые постоянно сравнивали коммунистические репрессии в Польше с положением в Центральной Америке. «Там люди имеют хоть минимальную, но свободу», говорил он вскоре после митинга интервьюеру. Ему улюлюкали, кричали из зала. «Вы циничный негодяй!» Бродский очень близко к сердцу принимал происходящее в Польше. Наталья Горбаневская вспоминает. «В декабре 80-го, когда угроза советской интервенции в Польше казалась неизбежной, мы сидели с Иосифом, Томасом Венсловой и еще одним литовцем и совершенно серьезно обсуждали план организации «Интербригад» для защиты Польши. И, конечно, все четверо собирались высадиться по возможности с первым десантом». В Польше Бродский испытывал особо теплые чувства, а к странам исламской цивилизации относился с недоверием. И тем не менее, такой же была его реакция на советское вторжение в Афганистан. На вопрос интервьюера «Эти ваши взгляды отражаются как-то в том, что вы пишете?» Он ответил «Писать об этом бесполезно. Я считаю, надо действовать. Пора создавать новую интернациональную бригаду». Сумели же это сделать в 36 шестом году? Отчего не попробовать сейчас? Правда, в 36 шестом интербригаду финансировала ГПУ, Советская госбезопасность. Хорошо бы в Штатах нашелся кто-нибудь с деньгами, какой-нибудь техасский миллионер, чтобы поддержать эту идею. Интервьюер, а что, по-вашему, могла бы делать такая интербригада? Да тоже, в принципе, что и в Испании в 36 шестом: Оказывать сопротивление, помогать местным жителям, обеспечивать медицинскую помощь, заботиться о беженцах. Вот это была бы по-настоящему благородная миссия. Не то, что какая-нибудь международная амнистия. Я бы и сам охотно сел за руль машины Красного Креста. Интервьюер. Не всегда легко провести размежевание с моральной точки зрения. Не знаю, какое тут требуется моральное размежевание. В Афганистане все предельно очевидно. На них напали. Их хотят подчинить. Поработить, пусть афганцы племенной отсталый народ, но разве порабощение можно выдавать за революцию? Примечание. Основным источником сведений о гражданской войне в Испании для Бродского была книга Джорджа Оруэлла, посвящается Каталонии. Документальную прозу Оруэлла, в особенности книгу об Испании, он ценил очень высоко. Конец примечания. Десять с лишним лет спустя. Он очень сходным образом высказывался и о чеченской войне. Два стихотворения Бродского об афганской войне, стихи о зимней кампании 1980 года, 1980 и к переговорам в Кабуле, 1992, отражают не сентиментальный, но и не циничный взгляд на этот затяжной кровопролитный конфликт. Основное эмоциональное содержание обоих текстов отвращение. В первом Отвратительно агрессия империи зла, представленная как тупая, противоестественная, то есть чуждая самой природе, механическая сила. Агрессоры здесь не человеческие существа, а пуля, самолет, механический слон, танк, которые кошмарно имитируют отдельные свойства живого. Ходя под себя мазутом, стынет железо. Бродский находит сильные парафразы взамен штампов пацифистской риторики. Выражение «пушечное мясо» превращается в «мерзнущая сырая человеческая свинина». Выражение «уж лучше было бы этим молодым солдатам не родиться» в афористическое «слава тем, кто, не поднимая взора, шли в абортарий в шестидесятых, спасая отечество от позора». В более позднем стихотворении «Объектом отвращения» Становятся жестоковыйные горные племена, живущие по законам архаической жестокости, но уже готовые обменять свою древнюю цивилизацию на сомнительные благо потребительской цивилизации современного Запада. Собственно, об этом, а не о мире, и ведутся, согласно Бродскому, переговоры в Кабуле. Примечание. Поэтому обсуждение того, какое именно дипломатическое событие имел в виду Бродский, нерелевантно. Конец примечания Эти два стихотворения можно рассматривать как некий афганский диптих, но самым существенным с точки зрения политической философии Бродского здесь является то, что он не ставит знака равенства между тремя вовлеченными в афганский сюжет цивилизациями примитивной исламской, советской и современной западной. Ни одна из них не имеет в его глазах морального приоритета. Каждая является носительницей зла. но в мрачноватом или, если угодно, реалистическом политическом универсуме Бродского виды зла различаются по степеням, почти как в Дантовом Аде. Еще в стихотворении к Евгению из мексиканского дивертисмента употреблен оборот все-таки лучше. Сифилис и геноцид, принесенные конкистадорами в Америку, ужасны сами по себе, но все-таки лучше, чем имевшее место до них, туземная деспотия с человеческими жертвоприношениями. Тоже во втором афганском стихотворении. Западный мир отвратительно вульгарен, но там все-таки лучше, чем там, где владыка конус, и погладить нечего, кроме шейки приклада. Еще ближе к центру абсолютного зла – тоталитарный коммунизм, характеристика которого явно перекликается с девятым кругом ада у Данте. где самые страшные грешники вморожены в лед». У Бродского «Новое оледенение, оледенение рабства, наползает на глобус». Уже в своем первом напечатанном в США эссе 1972 года Бродский писал «Жизнь, так как она есть, не борьба между плохим и хорошим, но между плохим и ужасным. И человеческий выбор на сегодняшний день — лежит не между добром и злом, а скорее между злом и ужасом. Человеческая задача сегодня сводится к тому, чтобы остаться добрым в царстве зла, а не стать самому его зла-носителем. В стихах, написанных в начале того же года, эта идея в применении к отечественной ситуации выражена в менее абстрактной форме. Варюга мне милее, чем кровопийца». Письма римскому другу. Слова, которые четверть века спустя в постсоветской России многие цитировали как пророческие. В афганских стихах, в написанных по-английски стихах о геноциде в Косово, в эссе «Playing Games», «Играя в игры», 1980 написанном в поддержку бойкота московских Олимпийских игр и во многих выступлениях, Бродский напоминает Западу об интеллектуальной и моральной несостоятельности позиции духовного буржуа, наслаждающегося максимальным комфортом, комфортом своих убеждений. Ведущим убеждением было, как показал, например, Нью-Йоркский митинг по поводу солидарности, моральная уравниловка, стремление приравнять неприглядные стороны западной демократии к широкомасштабным преступлениям тоталитарных режимов. В отличие от Солженицына с его пророческой риторикой и религиозно-утопической программой духовного очищения, Бродский был услышан хотя бы частью думающих людей на Западе. Бродский и Солженицын Подчеркнем еще раз, что различие между Бродским и Солженицыным стилистическое. То, о чем говорил Бродский, хотя и могло прозвучать в стихах иронически цинично, диктовалось не цинизмом, и ни одной прагматикой. Так же, как Солженицынский дискурс, обращение Бродского к Западу имело духовную подоплеку. Если в статье 1972 года «Проповедь добра» звучит абстрактно, то в актовой речи 1984 Бродский прямо цитирует Нагорную проповедь. Но, кажется, нигде у Бродского утверждение добра не достигает такой метафорической интенсивности, как в середине рождественского стихотворения 1980 года «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве». Сколько света набилось в осколок звезды на ночь глядя, как беженцев в лодку. Если свет рождественской звезды — это энергия добра в чистом виде, то квант этого света становится под пером Бродского лодкой, в которой спасаются от преследующего их зла Самые обездоленные люди на земле. Беженцы в лодке в конце 70-х, в начале 80-х годов, их едва ли не ежедневно можно было увидеть в телевизионных новостях или прочитать о них в газете. Вьетнамцы и кубинцы, пытающиеся в утлых, иногда самодельных суденышках, бежать от коммунистических тиранов. Лично Бродский и Солженицын никогда не встречались. хотя от саут в Массачусетсе, где подолгу жил и работал Бродский, до имения Солженицына в Кавендише в Вермонте не более полутора часов езды на машине. Если Бродского спрашивали о Солженицыне как о писателе, то он неизменно повторял то, что некогда слышал от Ахматовой. «Для меня Александр Исаевич – это совершенно замечательный писатель, чьи книги должны прочесть все 300 миллионов людей, проживающих в Советском Союзе». Или. Советская власть обрела в Солженицыне своего Гомера. Он сумел открыть столько правды, сумел сдвинуть мир с прежней точки. Примечание. Первое высказывание относится к 1990 году, второе – восемью годами раньше. Среди интервью есть и более конкретные высказывания о достоинствах и недостатках прозы Солженицына. Конец примечания. Однако о политических взглядах Солженицына Бродский высказывался порой очень резко. В 1995 году, на замечание журналиста, по его солженицына мнению, Россия хранитель неких ценностей, которые Запад предал. Бродский ответил, не скрывая раздражения. «То, что говорит Солженицын, монструозные бредни, обычная демагогия, только минус заменен на плюс. Как политик он абсолютный нуль». Примечание. То, что Бродский не потрудился выбрать менее грубые выражения, объясняется, видимо, тем, что разговор шел с приятелем, польским журналистом Адамом Михником. Конец примечания. Далее он пояснил свою претензию к Солженицыну в более спокойном тоне. Солженицына, так же как Блока, Пастернака и отчасти Мандельштама, но не Ахматову и не Цветаеву, подводит русская провинциальная тенденция во всем, что происходит, во всяком страшном опыте, видеть руку провидения. Солженицын не понимал и не понимает одной простой вещи. Он думал, что имеет дело с коммунизмом, с политической доктриной, не понимал, что имеет дело с человеком. Та телеология, та религиозно-романтическая концепция истории, из которой славянофилы, Достоевский, Леонтьев, Бердяев и другие духовные предшественники Солженицына выводили русскую идею, а Солженицын представление о роковых узловых моментах, когда на Россию обрушивались удары мирового зла, Бродского не увлекает. Для него нет истории вне индивидуальных человеческих судеб, и центральным объектом писательского интереса должен быть человек, наиболее страдающий от истории. Все спекуляции относительно смысла истории уводят в сторону от человеческой трагедии. При всей моей симпатии к Александру Исаевичу мне это не понравилось уже в одном дне Ивана Денисовича. Что там говорить, книга замечательная, но с другой стороны сам Иван Денисович, ему удается выжить, он прекрасный человек, а как быть с теми, кому выжить не удалось, даже если они и хуже Ивана Денисовича? Бродский высказывался о Солженицыне не только в интервью. В 1977 году Он напечатал восторженный отклик на английское издание «Архипелага ГУЛАГ» в 1984 в эссе «Катастрофы в воздухе» вспоминал о том, какое сильное впечатление произвел на него роман «Раковый корпус». Что касается Солженицына, то его отношение к поэзии Бродского претерпело с годами существенные изменения. В марте 1977 года он писал поэту «Ни в одном русском журнале не пропускаю ваших стихов, не перестаю восхищаться вашим блистательным мастерством. Иногда страшусь, что вы как бы в чем-то разрушаете стих, но и это вы делаете с несравненным талантом». Примечание. Если Солженицын читал все вещи Бродского, опубликованные в русской зарубежной периодике, то он был практически полностью знаком с основным корпусом произведений Бродского на тот момент. Конец примечания. Куда более отрицательно, он оценил почти все творчество Бродского в обстоятельной статье, опубликованной после смерти поэта в журнале «Новый мир». Отмечая в виде исключения отдельные удачные стихотворения или фрагменты стихотворений, Солженицын камня на камне не оставляет от поэтики, эстетики и философских взглядов Бродского. да и общественное поведение поэта представляется ему сомнительным. Будучи в СССР, он не высказал ни одного весомого политического суждения. Его выступление могла бы призывно потребовать еврейская тема, столь напряженная в те годы в СССР. Но и этого не произошло. Представление, срыв в дешевый раешник, с советским жаргоном и матом, и карикатура-то не столько на советскость, сколько на Россию, на это отвратительно скотское русское простонародье, да и на православие заодно. Сущностная отчужденность Бродского от русской литературной традиции, чужесть мировоззренческой, духовной, интеллектуальной сути ее, как в линии Толстого, так и в линии Достоевского. Тормошение времени и пространства еще не создает метафизической поэзии. Солженицын — мистик, то есть человек, Чиавера вера зиждется на откровении, на открывшемся ему религиозном опыте, не в силах поставить себя на место агностика, чьи метафизические колебания как раз и связаны с невозможностью постичь Бога как абсолютно трансцендентного другого, который находится вне времени, пространства и причинно-следственных связей. Как раз отыскивая все новые и новые поэтические средства для выражения этих метафизических загадок, Торможа их, Бродский прямо продолжает литературно-духовные метания Толстого и Достоевского, в особенности последнего, который проецировал на своих героев собственную неспособность успокоиться на какой-либо теодицеи, найти место Богу в пространственно-временном, причинно-следственном мире. Агностицизм, как показывают великие примеры, мучителен в личном плане, но сильно увеличивает драматический потенциал писателя. Солженицын и Бродский были двумя всемирно известными русскими писателями своего времени. Два нобелевских лауреата, проживших неподалеку друг от друга долгие годы в Америке, но их конфликт не имел ничего общего с их международным статусом или эмигрантскими распрями. Он развернулся внутри русской культуры в рамках традиционно русского спора между славянофилами и западниками. Напоминаем читателю, что славянофильство определяется не повышенной любовью к славянам, а романтической историософией с ее идеями национального предопределения и приоритета органической коллективной духовности над политическими институтами. Не менее русское явление, западничество, состоит не в слепом подражании Западу, а в стремлении упрочить Россию в западной цивилизации, построить в России гражданское общество. Западник Бродский, не менее чем славянофил Солженицын, был всегда готов грудью стать на защиту России, русских как народа, от предвзятых или легкомысленных обвинений в природной агрессивности, рабской психологии, национальном садомазохизме и тому подобном. Так было в 1985 году, когда живущего во Франции чешский писатель Милан Кундера своим несколько легкомысленным эссе О сравнительных достоинствах Достоевского и Дидро невольно спровоцировал Бродского на язвительную отповедь. Суть непритязательной вещицы Цикундоры сводилась к следующему: случилось так, что в 1968 году, как раз когда советские танки появились на улицах Праги, Цикундоре надо было перечитать идиота Достоевского. Он испытал сильную неприязнь к этому писателю и попытался разобраться в источниках отвращения. Ненависть ко всему русскому он отмел, поскольку по-прежнему любил Чехова. Короткий разговор с советским офицером объяснил ему все. Русские в недопустимой степени сентиментальны, то есть чувства возводятся ими в ранг абсолютных ценностей и истины. Достоевский лучше всех выразил это русское отношение к миру. Но мир, где все обращается в чувства, чреват надрывами, истерикой и агрессией. и Кундера испытал ностальгию по миру французского просвещения, где чувства уравновешены и контролируются рассудком, по Дидро с его Жаком-фаталистом. Даже если свести романы Достоевского к тому редуцированному уровню, который предлагает Кундера, совершенно очевидно, что это романы не о чувствах как таковых, но об иерархии чувств. Более того, чувства эти являются реакцией на высказанные мысли, большая часть которых — мысли глубоко рациональные, подобранные, между прочим, на Западе, — пишет Бродский. Он стреляет из пушки по воробью, но для него Кундера только повод высказаться на наболевшую тему. Преступления, совершенные и совершаемые в тех краях в Советском Союзе, совершались и совершаются во имя не столько любви, сколько необходимости, исторической в частности. Концепция исторической необходимости есть продукт рациональной мысли, и в Россию она прибыла из стороны западной. Необходимо, тем не менее, отметить, что нигде не встречал призрак коммунизма сопротивления сильнее, начиная с бесов Достоевского и продолжая кровавой бойней гражданской войны и великого террора. Сопротивление это не закончилось и по сей день. Солженицын, кажется, мог бы подписаться здесь под каждым словом.